Глава двадцать шестая. — а как же альбом с новой армейской униформой? Изменения в конструкции штыка и прочее. Я столбенело посмотрел на подполковника. Тот правильно расценил мой взгляд, подошел ближе и тихо произнес. — Не волнуйтесь, фон Гофен, дойдет и до ваших придумок. Не хочет матушка такое дело без фельдмаршала Миниха начинать. Знает, что обидит старого служаку. А без его одобрения ничего хорошего не получится. — Понимаю, господин подполковник, действительно, не стоит через голову начальство прыгать, — согласился я, помня, что генерал-фельдмаршал Миних отличался и обидчивостью, и злопамятностью, что не мешало ему оставаться талантливым полководцем и инженером. — Жаль только, время потеряем. — Наверстаем, барон, — немного легкомысленно сказал Густав. — Русские долго раскачиваются, но потом несутся так, что за ушами свистит. Если Миних не усмотрит ничего для себя опасного, он все непременно поддержит реформы. Похоже, прогрессорство мое умерло, не успев начаться. С самого начала ведь было смутное чувство, что пшиком окончится. Не один я тут такой умный. Бироны больше увлечены упрочением положения возле трона. Мои инновации у них на втором плане. Это я говорю при всей симпатии к подполковнику. Густав Бирон, разумеется, отличный мужик, но организация дворцовой роты нужна ему для другого, отнюдь не для того, чтобы провести полноценную реформу армии. Что взбредет в голову Миниху, когда тот узнает, какие вещи творятся в его отсутствии, можно только гадать. Да, сегодня определенный день обломов. Местечко в дворцовой роте, казавшееся таким теплым, уплыло прямо из-под носа, еще непонятная служба у Ушакова, от которой зависит дальнейшая карьера. Смутные вырисовываются перспективы, и пенять в том не на кого. Императрица права полностью. Лишний раз убедился, насколько она умна и проницательна. Будем считать, что России повезло с правительницей. Собственно, так оно и есть на самом деле. После слишком увлеченного коренными перестройками Петра Первого, довольно апатичной во всем, что касалось государственных вопросов Екатерины Алексеевны и не успевшего опериться юнца Петра Второго, воцарение Анны Иоанновны было благом. Иногда стране нужен как раз такой правитель, вернее правительница, жесткая, справедливая и умная. Понятно, что на такую удобно, глядя из будущего, всех собак навешивать. Но если Россия во время ее царствия сумела перевести дух, накопить жирку, продолжить прежний курс и укрепиться, пошли все эти барзаписаки одним хорошо известным туристическим маршрутом. — Господин подполковник, с вашего позволения возьму сержанта фон Гофена к себе. Обещаю, что он вернется в полк, как только выполнит поручение государственной важности. — отрывисто проговорил Ушаков. — Да, я слышал волю императрицы, — спокойно произнес Густав бюрон Фон Гофен. С этого момента вы переходите в распоряжение генерала Ушакова. Проявите себя, как подобает солдату-измайловцу. Он оцелютовал шпагой, давая понять, что разговор окончен. Мы вышли из дворца. Ушаков усадил меня в свою карету. Экипаж покатился, сопровождаемый отрядом вооруженных до зубов гайдуков. — Полноте вам расстраиваться, барон. — Вы молоды, полны сил. Не падайте духом, — ободряюще заговорил генерал. — Я в порядке, Андрей Иванович. Что было, то было. Какой смысл горевать? Я с самого начала чувствовал, что собираюсь откусить больше, чем влезет в рот. Похвально соизмерять свои силы. Те, кто зарывается, рано или поздно осознают, что падение с небес на землю может статься весьма болезненным, — довольным тоном произнес Ужаков. — Есть у меня на тебя виды, барон. Удачно твои солдаты на Дом Сердецких наскочили. Столько нового интересного приоткрылось. Генерал зажмурился, как кот при виде сметаны. — Жаль, не весь клубочек размотать удалось. Главные злоумышленники все еще скрываются. — Хотите сказать, что Сердецкий и Потоцкий до сих пор не пойманы? — удивился я. — Пока нет, но все непременно споймаем, и ты в том поможешь. — Простите, Андрей Иванович, но я вас не до конца понял. Чего именно вы от меня хотите? — Эки ты непонятливый, фон Гофен, — досадливо покрутил головой генерал. — Или притворяешься? — Зачем мне притворяться? — Я все больше по воинской части в последнее время занимался. С господином Бероном планы строил. В дела тайной канцелярии не вмешивался. Попробовал бы вмешаться. Я б тебе быстро голову от тела отделил. Ну так я и говорю, что ведать не ведаю, каким образом могу вам помочь. Очень даже можешь, — снисходительно объявил генерал. И наверняка догадываешься как. Уж больно ловко твои гренадеры людей Сердецкого скрутили. Раз-два и готово. А ведь обычно без пальбы или драки хорошие не обходится Знают воры, на что идут, и живыми даваться не любят. Столько голов иной раз приходится, чтобы злочинца за шкварник изловить. Вот бы при мне команду такую заиметь, чтоб без лишнего шума и крику за жабры брать тех, кто ворогом России приходится. Врагом России или вашим личным врагом, Андрей Иванович? Как разобраться и отделить одно от другого? А желание окружить себя верными людьми понятно. Ничего в нем противоестественно не наблюдаю. Вон Густав Берон того же желает, не случайно меня двигать начал, да только императрица по-другому мою карту разыгрывать начала. Ушакову на кон сдавать доверила. А мне как быть? И хочется, и колется. Понятно, что благодаря могущественному владыке тайной канцелярии можно лишний шаг вперед сделать, раз уж с дворцовой роты не сложилось. Но жаль неведомо мне, как он себя во время переворота вел. Честно сдал заговорщиков с потрохами или не стал сигнализировать, а просто сменил хозяев. Как-то на школьных уроках истории на этом моменте внимание не акцентировалось. А спросить не у кого. Разве что у Кирилла Романовича. А тот, как оставил меня в камере, так с тех пор и не появляется. А ведь обещал. Другое дело, что точных сроков не указывал. Если пораскинуть мозгами, интересный вариант вырисовывается. Я теперь не учу историю. Я ее по капельке, ну делаю. Напыщенно звучит, конечно. Но ведь правда. От первого до последнего слова. «Что это я все о себе любимым?» Вернусь к Ушакову, пока тот в окно задумчиво смотрит на деревца во дворике. Отвернулся из чувства деликатности, подумать дает. Хорошо. Буду мыслить логически. Пожалуй, что такой вариант самым верным кажется. Такие кадры, как Ушаков, ценятся при любой власти. При Елизавете Петровне тем паче. При ней тайная канцелярия куда бодрее работала соответственно, и влияние главы этого достойного учреждения выросло. с Андрей Иванович по ветру держит. Как только поймет, чья сила берет, в раз перекрасится. Может согласиться. Рискнуть втереться в доверие, в нужный момент подпихнуть и занять табуретку. Нет, Ужаков не настолько наивен, иначе б его давно с потрохами съели. Быстро сообразит, что под него копают, и примет меры такие, что и в страшном сне не приснится. Выходит, что если держаться его линии, то лишь до того момента, как он начнет другой стороне подыгрывать. Я решил идти ва-банк. Смею спросить, Андрей Иванович, уж не обо ли, о моих ребятах речь идет? — О ком же еще? — усмехнулся Ушаков. — Вы себя проявили, как надо показали. Зачем мне неподготовленные конфиденты? Золотом обсыпать не обещаю, но жалований больше, чем в гвардии, положу. И до чинов помогу дослужиться. Опять расставляются сети. И вечую что, согласившись, только запутаюсь. Нет, не лежит у меня душа к ремеслу фискально-пыточному. А если Ушаков действительно переметнется к Елизавете, причем задолго до того, как она о перевороте подумает? Рыба ищет где глубже, человек где безопасней. Мне вас, Андрей Иванович, за три версты обходить надо. Вы человек умный, знаете, как не цепями, словами опутывать. Глазом моргнуть не успею, втянете в такие делишки, что волосы дыбом. Лестно мне это слышать, Андрей Иванович, но я человек военный. В баталиях для себя вижу пользу государству российскому. Зачем вам плохой сыщик? Лицо Ушакова озадаченно вытянулась — Что-то ты, барон, опять резоны приводить начал странные. — Я ведь разговор наш первый помню, ни словечко не забыл. — Откуда у тебя штафирка немецкая, такое высокомерие? Думаешь, подполковник горуй за тебя встанет? Сильно ёкнуло сердце. Ушаков прав. Близость к Густаву Берону сделала меня излишне безмятежным. Только расслабился, а тут... — Андрей Иванович... Никому я не нужен и не понадоблюсь. Исчезну, и на мое место тут же придут десятки других, ни в чем мне не уступающих. Только я ведь серьезно говорю. Если есть от меня какая польза, так она в другом. — Ой, гардец! — хлопнул себя по тущим ляжкам Ушаков. — Я тебе, шельмецу, перспективы выдвигаю, а ты мне резонами бросаешься. Ладно, других найду, но от службы моей ты не отвертишься. Хлебай полной ложкой, фон Гофин. Я облегченно вздохнул. Пронесло. Карета подъехала к зданию тайной канцелярии, где нас встречал чиновник с тревоженным лицом. Он мял шляпу в руках и скорбно закатывал глаза. По всему было видно, что мужчина пребывает в расстроенном состоянии духа. Гайдуки, спрыгнув с коней, опустили подножку кареты, и Ушаков вальяжно ступил на землю. — Привет, Кононов! Вид у тебя, Михаил Кузьмич, странный. — Стряслось чего? — Андрей Иванович, прости, Христа ради, беда у нас приключилась! по бабе и запричитал чиновник. — Докладывай, — велел Ушаков. — Не уберегли мы управляющего Сердецкого. Дернули на дыбе, а он возьми да помри. Легарь говорит, что со страху не выдержал. — Так, — со злостью протянул генерал, — кто допрос вел? — Я, — обреченно сказал Кононов. — Как же так, Михаила Кузьмич? Не впервой же колодника расспрашиваешь, — укорил генерал. «Виноват, Андрей Иванович! Я ж не знал, что он такой пугливый окажется! И сделать-то ничего не сделали!» Стал оправдываться чиновник. «По совести плетей бы тебе надо всыпать, Михайло Кузьмич! Да жалованье на треть лишить! Ступай! Скажу опосля, как с тобой быть!» Чиновник перекрестился на Андрея Ивановича, как на икону, и убежал. Ушаков привел меня в знакомый кабинет, поежился. «Холодно что-то тут!» — пробурчал он и вызвал кого-то из караульных солдат, велев затопить печь. Не судьба нам, видать, фон Гофин всю правду узнать? Я на управляющего надеялся, что он больше всех ведает. Да вот незадача. Умер окаянный, ничего путного не сказав. А лакей Потоцкого? Что лакеи? Махнул рукой Шаков. Людишки темные, никчемные. Уж мы их и так, и эдак, все перепробовали. А толку никакого. Куда барин уехал, не знают. Откуда пятаки везли, через какие таможни, сказать не могут. Они обоз здесь, в России, встречали. Марокко одна с ними. — А пятаки эти фальшивые еще где всплывали? — спросил я. — Нет, вроде. Все, что Потоцкий привез, мы перехватили. На пути фальшивками он не расплачивался, чтобы не проследили, наверное. — Вовремя ты приступ свой затеял, фон Гофин. — Протяни немного, по всей России денежки бы разбрелись. А так все до монетки в одно место под замком собраны. У меня канцеляристы употели их, пересчитывая. А чтобы к пальцам ничего не прилипло. Солдаты потом каждого обыскивали. — Получается, что Шляхтичи беглые залегли на дно и прячутся от лишний глаз. выходишь что так. Может, в Москве время выжидают, может, под Петербургом где. Не нашли мы их, хоть и старались, — вздохнул Ушаков. А за границу не могли удрать? Паспорта у них не выправлены, так что далеко им не убечь. с поймаем рано или поздно, — уверенно произнес генерал. Я грешным делом думал, мои до нашего приезда управятся, а оно вон как обернулось с управляющим. Ну да все, что не делается, к лучшему философски заключил Ушаков. Езжай к себе, фон Гофен, сегодня ты мне без надобности. Я распростился с генералом и весьма довольна тем, что вторая половина дня оказалась совершенно свободной, отправился домой, но по пути остановился, вспомнив об одном важном деле. Моя старая шпага до сих пор оставалась невыкупленной у Пандульфи, и хоть по большому счету она мне была без надобности, частица души, принадлежавшая истинному хозяину тела, Настоятельно требовала сходить к ростовщику и забрать родовое оружие фон Гофинов. Пандульфи обрадовался моему визиту, угостил крепким кофе и велел слуге принести шпагу. "Вижу, вы делаете успехи, молодой человек", сказал итальянец, рассматривая меня большими кокосовыми глазами. "Мундир сержанта или в гвардии весьма вам к лицу, и деньги видать завелись". "За комплимент насчет мундира спасибо. Что касается денег, да, покуда карман не дырявый, есть". С вами приятно иметь дело, будто кошка замурлыкал по андульфе. Но ежели окажетесь вновь в неприятном положении, приходите смело сюда. Мои двери будут открыты для вас в любое время суток. Впрочем, зачем благородным людям встречаться во время нужды и стеснения? У меня по вечерам собирается достойная компания. Играем понемногу, ведем умные беседы для духовного и умственного развития. Как раз сегодня я жду весьма интересных гостей. Думаю, полезные знакомства в Петербурге не будут вам лишними. Присоединяйтесь к нашему обществу. Меня насторожили его льстивые интонации густая патока, щедро разлитая в словах. То ли он действительно придерживается нестандартной ориентации и пытается заманить в кружок по интересам, то ли начинается незатейливая вербовка в шпионы или какие-нибудь франк-масоны. Знаю, что последние в изрядном количестве расплодились среди русской знати, но на меня еще никто не выходил и в масоны не рекрутировал. — Все непременно приду, — солгал я но сегодня, увы, нет никакой возможности. — Как жаль! — всплеснул руками Пандульфи. Тем временем в комнате появился слуга с моей шпагой, я отсчитал ростовщику деньги, честно заплатил проценты и, получив на сдачу горсть мелких монет, вышел на улицу. Навстречу шли солдаты, ведя под ружье просящего милостыню колодника. Я вспомнил наше с Карлом сидение в казематах Петропавловской крепости, тот голод и холод, что мы тогда испытали. Рука сама по себе развязала шнурок кошелька, Я вытащил первую попавшуюся монету из тех денег, что дал мне Пандульфи. Это оказался медный пятак. И собрался было протянуть ее арестанту. Но тут взгляд мой пал на дату чеканки. 1728. Увидел я и ахнул. Ростовщик-итальянец сучил мне фальшивую монету, которая, по словам Ушакова, не получила хождения благодаря вылазке моих гренадеров. Вспомнилась карета перед его домом. Таинственный вельможа, не желавший открывать инкогнито, подозрительные взгляды кучера и лакеев. — Стойте, стойте! А ведь рожа одного показалась мне смутно знакомой, когда дом Сердецкого штурмом брали. — А это значит... — Крикнуть слово и дело сейчас, когда поблизости караульные солдаты, с помощью которых можно скрутить пандульфе доставить его в тайную канцелярию учинить допрос. Или поступить умнее и тоньше. Доложить Ушакову, установить за ростовщиком наблюдение, В конце концов, итальянец может оказаться и не виноват. «Держи — Держи! Я сунул опешившему колоднику целый рубль. Арестант сначала ничего не понял, но потом бухнулся на колени и что-то забормотал Удачи тебе! Я поспешил в сторону Петропавловской крепости, надеюсь что генерал по обыкновению засиделся у себя в кабинете до вечера.